Южный Килберн. В округе типа два-три магаза. И всякий раз, как я захожу купить бухла, ризлы или еще чего, в витрине висят белые постеры со словом «Убийство» большими красными буквами поверху. А под ним зернистое фото одного брателлы по имени Блокс с припиской насчет вознаграждения в 20 тысяч фунтов за любую инфу и обещанием анонимности, само собой. Как было дело? Блукс задолжал деньжат лучшему другу Криперу, типа косарь. Вся братва зависала на воздухе в квартале D, и там был Блукс только из тюряги после полутора лет захоронения с намерением сбыта. И он задолжал Криперу, поскольку Крипер, пока он сидел, присматривал за его девушкой, давал ей лаве на магаз, купил мелкому новую коляску, ездил с ней в тюрягу на свиданке. В общем, Крипер считал, Блукс ему должен. Короче, в тот день, когда все были на воздухе, в квартале Ди, заявляется Крипер и спрашивает Блукса, «Когда я получу свои деньги?» А Блукс говорит, «Никаких ты денег не получишь, киса, поступай как знаешь». И Крипер, державший Блукса на мушке, стреляет в него и уходит. День был жаркий, в июле, все были на районе, у самого парка, который тянется вдоль Вордсвордхауза. World и Готти там был. И он мне сказал, как Блукс после выстрела схватился за грудь над самым сердцем, походил кругами секунд типа десять, не издав ни звука, и упал. «Совсем не как в кино, братан», — сказал Готти. «Может, Крипер бы не сделал этого, если бы братва не принимала солнечную ванну на районе». Но все там были, и Блукс залупался, не выказывая чуваку никакого уважения. Так что Крипер должен был что-то сделать. А теперь в витринах висят постеры об убийстве. Так как не нашлось свидетелей, никто не стал давать показания. Все, кто был там в тот день, отказались говорить с Федами, но все знают, кто это сделал. Даже мать и сестра Блукса. Потом я слышал что-то насчет того, что Крипер рванул на Ямайку, но попал там в жуткую аварию, и его так распидорасило, что пришлось вернуться на лечение, потому что, останься он в ямайской больнице, ему бы типа грозил полный паралич». Короче, он вернулся в Лондон, и его прямо в Хитроу повязали феды. Но все равно никакого дела ему не пришили. Ни один свидетель так и не нашелся. И, насколько я знаю, паралич его в итоге не разбил. Ничего такого. Я видел его на прошлой неделе в ледяном дворце Квинс с какой-то телкой. А мой кореш сказал, что пол лица у него перекошено, как у Двуликова. Не похоже, чтобы где-нибудь за пределами южного Килберна нашелся свидетель. То есть, прикинь, вышел ты утром из дома, идешь к зданию напротив, где все тусуются, курят, базарят, всякое такое, видишь там своего врага, рамсишь с ним и мочишь на месте, а потом идешь домой, минуту спокойным шагом или 20 секунд бегом. В общем, ты понял, насколько это место закрыто и отрезано от остального мира. Это между Мэйда Вейл, сплошь краснокирпичные викторианские особняки и здания с колоннами вдоль зеленых аллей, и вокзалом Куинс Парк, где мрачные улицы расползаются массой жизненных укладов, совершенно не похожих друг на друга. Если со стороны Мэйда Вейл надо пройти по Малверн Роуд, мимо букмекеры и цыплятины, и двух китайских забегаловок, и зеленого углового магазина слева, и обшарпанных домишек, утыканных спутниковыми тарелками, и почтам-то в скверике справа, где всегда опущены жалюзи, разрисованные черной краской. И ты, по большому счету, на месте у входа в Южный Килберн. Ты как бы сразу поймешь, что пришел, как только увидишь ряды этих малоэтажек, а дальше высокие бурые кварталы, у которых такой вид, словно они рухнули с неба и впиндюрились в землю. Ты поймешь, что попал в особое место, потому что через 10 шагов по Малверн-Роуд посреди тротуара будет гладкий шест с камерой, а под камерой Иисусов венок из железной колючки, на всякий пожарный. И камера на самом деле движется, озирая дорогу по кругу и вверх-вниз, и я видел, как она следит за мной, медленно поворачиваясь. Дальше по Малверн-Роуд еще одна камера на шесте, а за ней кварталы, начиная с Блейк-Корта и Диккенс-Хауза, 18-этажного. Они возвышаются над округой, отбрасывая синие тени, и если подойти слишком близко, чуешь холодное дыхание ржавого бетона и напряженную тишину за каждым окном. Пройдешь еще немного мимо кварталов и увидишь маленький парк, точнее прямоугольник газона, справа от которого торчат бурые башни и очередная камера наблюдения на шесте, управляемая из неведомого центра. Перейдешь парк и окажешься в Карлтон-Вейл, растянувшемся вдоль дороги, разрезающий район двусторонним потоком машин, спешащих подальше от этого места. В прежние дни там был бетонный переход, типа моста соединявший одну часть района с другой, словно бы намекая, что отсюда не выбраться, ведь ты оставался в пределах района, даже перейдя длинную дорогу, по которой проносятся чьи-то жизни. По другую сторону Карлтон-Вейл находится пил-комплекс, бетонная площадка, окруженная кварталами, облицованными синей и зеленой плиткой с белыми балконами. А в центре комплекса, перед следующим рядом пыльных магазинов и малоэтажек, очередная камера с колючей проволокой под ней и табличкой со словами «Система ТВ-наблюдения». Эта камера активна. Я все время вижу, как она движется, провожая братву, гуляющую по комплексу. Эту часть южного Килберна мы называем комплекс, а другую с кварталами ржавого цвета вдоль Малверн Роуд, квартал d. Когда я переехал в Южный Килберн, мне было 17. Я жил у дяди Ти в квартале Див в Блейкорте, пятиэтажке рядом с Диккенсхаузом. И перед Блейкортом вечно зависали торчки в ожидании толкачей в запрелой одежде с влажной липкой кожей, гнилыми черными ртами и желтыми глазами. А большая часть братвы Южного Килберна зависала на открытой площадке здания под названием «Уордсвордхауз» рядом с Диккенсхаузом, смотрящий на вытянутый парк. И никто почти не ходил мимо, хотя по дорожке через парк мимо Ворцворда можно срезать путь с одного конца района до другого. Но большую часть времени братва зависала на балконах, натянув капюшоны и высматривая торчков и федов и врагов, и тебе не хотелось стать предметом их внимания. Умом поехать! Но только начав писать диплом по литературе, я осознал, что эти бетонные башни квартала Ди в Южном Килберне названы в честь великих английских писателей и поэтов. Блейк Орд в честь Уильяма Блейка. Остин Хаус в честь Джейн Остин. Бронте Хаус в честь сестер Бронте. Диккенс Хаус в честь Чарльза Диккенса. Уордсворд Хаус в честь Уильяма Вордсворта а квартал, где зависает вся братва и само здание, называют квартал d Как только ты входишь в любое здание, ты под наблюдением. Помимо всех камер на шестах, следящих за прохожими на районе, и большой камеры в центре комплекса, и на детской площадке в центре района, не считая всего этого, когда ты входишь, к примеру, в Блейкорт, прямо над входом тоже камера. Войдя в подъезд, ты видишь еще одну камеру в углу чумазого потолка, А табличка из желтого пластика на стене гласит «Эти помещения находятся под ТВ-наблюдением» и пониже «Жилищное партнерство бренд помогает предотвращать преступления и повышает общественную безопасность». В лифте тоже камера, а на зеркале нацарапаны имена, так что свое отражение ты видишь изрезанным на мелкие кусочки. Был такой брателло, звали его Птенчик, и как-то летней ночью он устроил тусу у себя на хате в Диккенсхаузе. Птенчик ничем таким не занимался, вообще ни в чем не был замазан. Он был просто обычным брателло из Южного Килберна. Но его кузен с парой других чуваков грабанул кое-кого из местных крутых и испарился. Никто не мог найти их в северо-западном Лондоне, а те чуваки, которых они грабанули, были под бакзом бани. Такая проблема. Короче, около двух ночи в разгар тусы птенчика на хату вбегает бак с бани весь в черном, в маске с глоком девятым и стреляет птенчику в грудь. Птенчик на адреналине пытается бежать, выбегает на балкон и сигает. Но хата на третьем этаже Диккенс хауза и он ломает себе ноги. Кто-то из тусовщиков вырубает музыку и слышно, как птенчик просит о помощи. Из здания выбегают люди, сплошь крики и голоса, и теплый ночной воздух дрожит от громкой страшной тишины. Затем выходит Бани, подходит к лежащему птенчику, стреляет три раза в голову и исчезает в ночи. Птенчик умирает в тени здания, обхватив переломанные ноги, так ничего и не узнав о Чарльзе Дикенсе. И ни луна, ни звезды не взирали на него, потому что ночная засветка от города превращает подбрюшье небо в маслянистое марево. Никого за это не арестовали, не нашлось свидетелей. А теперь, если попытаться выяснить что-то об этом, птенчика словно никогда и не было. Сколько ни гугли его имя, ни хрена не найдешь. Когда Феды публикуют свои списки нераскрытых убийств в столице, имя птенчика там не фигурирует. Словно ничего и не было. Но я услышал эту историю почти сразу, как переехал сюда. Я слышал, как дядя Ти сказал, «Ты об этом квартале, где застрелили пацана, который сиганул с балкона?» Он просто хотел убедиться, что тот, с кем он говорил, имел в виду Диккенс Хаус. Это стандартная отсылка для людей вроде дяди Ти, проживших здесь большую часть жизни. И братва Юкей знает об этом. Многие из местных это помнят. То есть большинству из них стоило только к окну подойти, когда их разбудили выстрелы, чтобы увидеть птенчика и всю эту маяту со скорыми и федами. А самые шустрые могли даже застать последние моменты перед тем, как бан растворился в ночи. Вроде полный беспредел. Но для местной братвы, для них это в порядке вещей, не говоря о том, что это формирует моральные устои юных гангста. И не секрет, что насилие много кого вдохновляет на лирику, особенно рэперов, чеканящих суровые строки о зачетных стволах и мокрых делах. Потому здесь нет ничего важнее, чем сохранить репутацию. Ты ни в коем случае не можешь проявить слабость, не можешь допустить, чтобы на тебя смотрели как на рохлю, спускающего все на тормозах. Когда без репутации ты ничто. Жестокая месть становится твоим оправданием и спасением. И пусть Бани не замочил никого из тех, кто ограбил его людей, он понимал, что кузен Птенчика со своими корешами, которые и были целью Бани, услышат об этом, и надо думать, никогда больше не сунуться на северо-запад. Если не можешь ударить врага напрямую, ты наносишь удар по родне или друзьям, поскольку тебе надо сделать заявление. Ты не делаешь чего-то однозначно окончательного, того, что положит конец порочному кругу вражды. Ты делаешь заявление, что ты беспощаден, чтобы враг тебя боялся, и не надо себя дурачить, что к этому дерьму применимы какие-то правила. За пределами UK, скажем, в Центральном Лондоне или любом другом условно-нормальном месте, никто не слышал об этих нераскрытых убийствах, не видел зернистых фото в магазах в тени кварталов, Ты садишься в автобус или метро и внезапно попадаешь в другую реальность, но все равно несешь с собой свое знание. И безумие в том, что эти постеры об убийствах висят в том единственном месте, где люди не станут сотрудничать с федами. Здесь все живут по принципу «наеби закон», «достань бумажку любыми средствами», «грайп», «стреляй», «мухлюй», «спускай деньги на гризлы с брюликами», «понтовые роликсы» или типа того, Натягивай дуешь дуй шмаль до отключки, игнорь торчков, торчащих словно мумии на лестничных площадках. Живи на скорости 100 миль в час и не думай расслабляться, потому что никогда не знаешь, когда настанет твой последний день. Такие как Бани, кто просто заточен на разбой, воспитывают пацанов, показывая им, как жить, как быть беспощадными, как ценить только деньги и статус. И пацаны быстро схватывают, что в такой среде никакое насилие, никакое притеснение, как ни назови, не могут быть неправильными. Ведь так устроена жизнь. Жизнь жестока и внезапна. Закон — это лишь одна из форм местной власти. И не только в виде рейдов, которые здесь не редкость, но и как в тот раз, когда какого-то брателу переходившего дорогу, сбила полицейская тачка. Это был тупо несчастный случай. Но раньше всех на место прибыла бригада спецназа в серебристом Мерсе. Ребята в бронежилетах, державшие пальцы на курках МП-5. И только потом прибыла скорая. И здесь почти никто не обращается в полицию. Особенно, когда дело касается избиений, похищений или ограблений. Типа, если ты толкаешь крэк или Герыч на районе, и пара чуваков приходят к тебе и грабят, врезав пушкой по башке, может, даже попытав утюгом или горячим чайником, ты не звонишь в полицию. Они и не почешутся, узнав, кто ты такой, чем занимаешься, потому что в их глазах ты отказался от права на защиту, встав на преступный путь. А кроме того, ты должен дать сдачи, должен отомстить, и даже если не сможешь вернуть лаве или свой хлеб, хотя бы защитишь свое имя. И по-любому не смей стучать. Никто из нас не доверяет Федам, и если ты просто заговоришь с ними, ты уже стукач. А стукач — это мишень, и ты волей-неволей становишься жертвой. Сколько раз я видел на районе, как кого-нибудь прессуют или избивают, как его избитого в мясо поднимает с пола под санва или друган сажает в своего коня и везет в больницу. А если кого не сильно побили, он просто идет в укромное место, приводит себя в порядок, мажет раны антисептиком, лепит пластыри и перевязывает футболкой, если не задеты важные органы или артерии. А затем заглушает боль шмалью и бухлом, копя в себе гнев. И поскольку к Федам никто не ногой, то и дело кого-то отлавливают и требуют выкупу старших братьев, которых хотят пощипать, скажем, успешных толкачей, которые поднимают лаве, но не выпендриваются, чтобы их грабили едаки, так что похищают их младших братьев. И приходится платить выкуп, так или иначе. И я знаю нескольких людей, с кем такое было. И ни один не доложил об этом. Ни разу. На автобусной остановке у Южного Килберна одно время висели постеры с рекламой операции «Трезубец», разъяснявшей, как контактировать с полицией анонимно. Был даже один постер с каким-то брателлой в луже крови, тянувшим руки к пушке, а над ним надпись крупными белыми буквами «Молодой, талантливый и мертвый». Таких обращений не увидишь в богатых районах или в Центральном Лондоне. Только в трущобах. Представь. Видеть такое дерьмо каждое утро, пока ждешь автобус в школу. До того, как я стал жить в башнях, я проезжал мимо них на 31 первом автобусе от родителей, рядом с Вестбурн-парком. Мне было интересно, что за жизнь у местных, что творится за этими окнами в массивных зданиях, сколько там разных историй, чем живут эти люди. Кажется, такое место должно быть шумным и бурлить энергией, но это не так. Снаружи видишь только бетон, похожий на тихий пульс, размеренно стучащий в тишине. И окна, неразличимые между собой, грязные и пустые.